Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Чунга-чанга, синий небосвод Чунга-чанга, лето Чунга круглый год Чунгачанга, весело живем. Чунга-чанга, лесенку поем. Чунга-остров, чунка-остров. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко, и просто Чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуть, как косы, ешь бананы, Жуть, как косы, ешь бананы, Чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга. Мы не знаем бед. Чунга-чанга, но здесь прожил час? Чунга-чанга не покинет нас. Чудо-остров, чудо-остров, Жить на нем легко и просто жить. На нем легко и просто, Чунга-чанга. Наши счастье постоянно, Жуй кокосы, ешь бананы. Жуй кокосы, ешь бананы, Чунга-чанга. Чунга-чанга Чунга-чанга остров, чунга остров жить на нём легко и просто жить на нём легко и просто Чунга-чанга счастье постоянно жрой кокосы, ешь бананы Жрой кокосы, ешь бананы, Чунга-чанга Подпишись на канал Песенки для детей